Виктор Молотов, Алексей Аржанов. Спасите меня, Кацурагисан. Том 15. Читает Сергей Кольницкий. Глава 1. У меня в голове начали бить барабаны. Пуль, казалось, отдавался в каждом уголке тела, будто меня всего накрыло волнами его вибрации. Якудза в моей клинике. А ведь я совсем недавно слышал новость о том, что в Токио появился новый губернатор, который, по слухам, уже давно якшается с Якудзой. Кизару Шинто. Как раз пару дней назад он должен был заступить на свой пост. Это что же получается? Он даже не пытается скрывать своей связи с этой группировкой? Первым делом он позволил им действовать и брать под контроль заведения, которые им не принадлежат и принадлежать не могут? Понимаю, когда речь касается казино, баров, ресторанов и борделей. Там Якудза обычно разгуливается по полной. Но клиника-то здесь при чем? сан вы меня слышите? Алло!» — послышался голос Рейсэй Масаши. Услышав коллегу, я сразу пришел в себя. Похоже, сегодняшний вечер с Сайкой придется прервать. «Слышу вас прекрасно, Рейсэй-сан. Буду через полчаса». «Пусть Фувасан меня подождет, если ему так хочется переговорить с главным врачом», — сказал я. «Кстати, я на громкой связи». Рейсей сделал паузу, а затем произнес. «Нет-нет, что вы! Какая еще громкая связь? Я бы не стал так поступать». Манера речи совершенно не похожа на Райсея. Даже интонация изменилась. Похоже, этими словами он как раз наоборот намекает, что его заставили включить громкую связь. Я хотел дать ему команду готовить лекарскую магию на случай, если придётся обороняться. Без моего разрешения ни он, ни Дайго не попытаются навредить человеку. Но тут ситуация совсем другая, и я даже намекнуть им на это никак не могу. Придётся сказать что-то другое, чтобы не вызвать лишних подозрений у членов Якудзы. Не хватало ещё спровоцировать их. Если в моё отсутствие пострадают другие врачи, «Нет, этого я допустить не могу». «Хорошо, что мы не на громкой», — подыграл ему я. «Пожалуйста, будьте аккуратны. У них может быть оружие. Не провоцируйте этих людей. Ждите, я скоро приду». Я заметил, как Рейсей с облегчением выдохнул. Похоже, он опасался, что я не пойму его намек и начну выкладывать все о лекарской магии прямо по громкой связи. Думаю, от такого поворота члены якудзы точно бы оторопели». А ведь я хотел скомандовать, чтобы Рейсей пережал их главарю сонные артерии, если он будет вести себя агрессивно. Хорошо, Кацарагисан, тогда до связи, вздохнул Рейсей Масаши и положил трубку. Томимура Сайка обеспокоенно посмотрела на меня. В ее взгляде был не мой вопрос. Она уже поняла, что проблемы у меня возникли серьезные. Я должен срочно уехать в свою клинику, сайкатян предупредил ее я. «Понимаю, что мы должны были провести вечер вместе, но мне придется кое-что решить». Тэндакун, не подумай, что я тебя подслушивала», — замялась она. «Но мне показалось, что твой коллега упомянул якудзу. Только не говори, что тебе угрожает какая-то опасность». Кто бы сомневался, что у нее хороший слух, учитывая, как она поет и играет на музыкальных инструментах. «Все услышала. Мне ничего не угрожает, а вот мои коллеги сейчас в опасности» прямо сказал я, придётся решить эту ситуацию. У тебя уже есть план? Нет, буду импровизировать. С членами якудзы мне ещё так тесно общаться не приходилось, к счастью, ответил я. Стой, а они я ли виновата в этой ситуации? напряглась Сайка. А ты-то тут причём? Не понял я. Это ведь из-за меня среди моих коллег развернулась рекламная кампания твоей клиники. У тебя же уже был член якудзы на приеме. Может, это как-то связано? Она в ужасе прикрыла рот ладонями. И вправду. А ведь ко мне не так давно заглядывал мужчина, который лишился чувства страха из-за своего заболевания. Его игру в русскую рулетку я точно никогда не забуду. Но, скорее всего, он в этом деле не замешан. «Вряд ли, Сайкотян», — покачал головой я. «Он ушел из Якудзы. Это, скажем так, по его пальцам видно. А вернуться в эту организацию человек не может». Скорее всего, это обычное совпадение. Ты ни в чем не виновата. Виноват, скорее, новый губернатор. Но лучше пока что не делать поспешных выводов. Для начала стоит переговорить с этим Фувой Джуза лично. Посмотрим, что он скажет мне сам. Запугать моих сотрудников — это одно, а переговорить с главным врачом в лице меня — это совсем другое дело. Скорее всего, ему что-то от меня нужно. Вряд ли он собирается так просто забрать мою клинику. Даже если учесть, что полиция и суды сейчас находятся под контролем губернатора и якудзы, сильно сомневаюсь, что эта преступная организация пойдет на такой беспредел. В конце концов, есть еще император и другие члены правительства, которые могут пресечь действия Кизару Шинто. «Возвращайся домой», — попросил Сайкуя. «Такси я тебе вызову. На всякий случай никому сегодня дверь не открывай». Я не могу знать наверняка, что этим людям от меня нужно. Возможно, они в курсе наших отношений. В идеале тебе следует вообще укрыться в другом месте». «Мне больше некуда ехать», — призналась она. «Родители в другом конце Японии, а близких друзей здесь у меня нет. Я мало кому доверяю. Наверное, от тебя этим заразилась». «Что же делать?» «Тогда остается только один вариант. Тогда поедешь к моим родителям. О них Якудза точно ничего нарыть не могла поскольку они переехали совсем недавно. А я около их квартиры появляюсь очень редко из-за постоянной загруженности. Я сейчас позвоню отцу, договорюсь с ним». «Стой, стой!» — замахала руками Сайка. Тандакун, мне слишком неудобно. Я ведь с твоими родителями еще даже не знакома». «Вот и познакомишься», — набирая номер отца, произнес я. «Давно пора? С твоими-то у меня встреча уже состоялась? Не беспокойся, они люди простые, ничем тебя не обидят» только могут задавать кучу дурацких неудобных вопросов. Это в их стиле. Не дожидаясь ответа Сайки, я приступил к разговору с отцом. Он даже не стал задавать мне лишних вопросов. Я не стал упоминать Якудзу, лишь сказал, что моей девушке нужно укрыться на одну ночь у них. Надо — значит надо. Отец никогда не вникает в суть проблемы, если я даю ему четкие указания. Единственная ситуация, где он готов со мной поспорить — только если дело касается его здоровья. Вот тут Кацураги-Сому и под дулом пистолета из дома не вытащишь. «Все, Сайкотян, я договорился», — поставил ее перед фактом я. «Такси я тоже уже вызвал. Отец встретит тебя около подъезда. Не беспокойся, с остальным я разберусь». «Только, пожалуйста, будь осторожен», — попросила она. «Не дай им себя запугать, но и на рожон не лезь. Я много слышала о местном клане». Еще от бывшего мужа. Это очень опасные люди. Понимаю. Прогнешься под них, навсегда останешься их рабом. Попытаешься показать им свой авторитет, рискнешь жизнью. Сложная ситуация, но я попробую с ней разобраться. Благо, у меня есть несколько козырей в рукаве. Как только Сайка уехала, я вызвал еще одну машину и мигом добрался до клиники. Хотя это мигом показалось мне целой вечностью. На дорогу ушло всего 20 минут, но все это время я активно переваривал всевозможные варианты развития дальнейших событий. Оказавшись около своей клиники, я обнаружил, что рядом со зданием выстроились три черных автомобиля. Почти всю дорогу перегородили, ублюдки. Даже остановиться негде. Таксист, похоже, сходу понял, кому принадлежат эти машины, поэтому угнал отсюда на полной скорости, как только я вышел на улицу. Свет горел только в фойе. В остальных кабинетах была кромешная тьма. Либо остальных моих коллег, члены Якудза, отпустили, либо всех собрали в одном месте, дожидаясь моего прибытия. Я распахнул главные двери и, не сбавляя скорости, вошел в фойе. Как и ожидалось, там находилась целая толпа. Шесть человек в черных костюмах, Райсей Масаши, Дайго Рен и Хирану Юрика. «Надеюсь, никому из моих сотрудников вы не навредили?» Вместо приветствия задал вопрос я. «Кацураги-сан», — обрадовался Рейсей. «Нет, все в порядке, мы…» «Тебе кто разрешал говорить?» — рыкнул на хирурга один из бандитов. «А тебе кто-то разрешал?» — перебил его я. «Вы ворвались в мою клинику и сильно испортили мой вечер. Кто из вас главный? Разговаривать я буду только с ним». Бандит хотел еще что-то вякнуть, но вышедший из застойки регистратуры мужчина остановил его жестом. «Спокойно», — произнес он, — «Кацураги-сан прав. Разговор будет только между нами». Лидер разительно отличался от своих подопечных. Крепкий, подтянутый, мышечная масса довольно большая для среднестатистического японца. Костюм тоже черный, но, судя по ткани, гораздо дороже, чем у остальных. Я сразу отметил, что все его пальцы на месте. Значит, якудзи он служит верно и никогда не допускает серьезных ошибок. Однако без заметных повреждений он все же не обошелся. Лоб главаря пересекает шрам, который тянется вплоть до левого уха, на котором отсутствует мочка. Выйдя ко мне, он, тяжело вздохнув, провел рукой по волосам. Я услышал, как его ладонь зашуршала, коснувшись выбритых висков. Он слегка поклонился и произнес «Фува Джузо, Вакагасира рода Фува, клана Тейко». Из этого представления уже можно извлечь много информации. Вакагасира, если я не ошибаюсь, это старший лейтенант в Якудзе. По главенству он идет сразу после Оябуна, главы рода. Судя по тому, что его фамилия совпадает с фамилией рода, значит, этот Джузо является родственником главе. Кацураги Тендо, главный врач этой клиники. Коротко представился я и ответил скромным поклоном. Правила приличия соблюдать все равно стоит, но ниже, чем Фува, я кланяться не стал. А это уже о многом говорит в рамках японской идеологии. «Рад, что вы все-таки решили приехать», — начав вышагивать по фае, произнес он. «Если бы наша с вами встреча не состоялась, мне бы пришлось прибегнуть к крайним мерам. А мне этого, если честно, очень не хочется». У вас здесь работают великолепные женщины. Прямые противоположности. Медсестра сразу же начала нам подчиняться, а вот бухгалтер чуть не проломила голову одному из моих подчиненных какой-то папкой с документами. Что и следовало ожидать от Райсей Масами. Я даже не сомневался на ее счет. Хотя в данном случае права скорее Хирана Юрика. Моим сотрудникам не стоит затевать конфликт с Якудзой. С этими господами все дела буду решать я сам. Осознавая, что ситуация может выйти из-под контроля, я оценил свой запас сил и количество противостоящих мне людей. 10 человек, не считая Фовы Джуза. Много же он с собой младших членов Якудзы притащил, будто переживал, что у нас здесь может оказаться охрана. Смогу ли я в экстренном случае оглушить лекарской магией сразу 11 человек? В целом, если потратить все свои запасы, Я могу вырубить их посредством резкого кратковременного сжатия сонных артерий. Но что это мне даст? Полиция их, может, и заберет, но вскоре отпустит. А сразу после этого ко мне приедет уже не 10 человек, а 20. И на мирный разговор они настроены не будут. М да, ну и ситуация. Чувствую, переговоры выйдут совсем непростые. «Раз вы хотите поговорить со мной, Фувасан», — спокойно произнес я, — Значит, имеет смысл нам с вами пройти в мой кабинет. Зачем нам лишние уши?» Фува Джуза лишь усмехнулся. «Мысли мои читаете, Кцураги-сан. Как раз хотел предложить вам то же самое», — произнес он. «Фува-сан, а вы уверены, что это безопасно?» — встрял один из его бойцов. «Либо Сятэй, либо Кёдай», что в переводе означает «младший брат» или «старший брат», соответственно. «Не слишком ли рискованно оставаться один на один с…» Удар. Фува шарахнул своего подчиненного кулаком. Сверху вниз, прямо под темечку. Бандит тут же упал, схватился за голову, но очень быстро сменил позу, вскочил на колени и принялся кланяться своему вакагасири. «Кто тебе разрешил мне указывать?» резко изменил тон Фува Джузу. «А? Ты что же думаешь, что меня какой-то врач может уделать?» Чего меня позоришь, скотина? Простите меня, простите меня, Фува Сан! колотел лбом, Оппол, кланялся боец. Фува поморщился, но больше ничего не произнес. За пару секунд выражение его лица вновь изменилось. Он перевел взгляд на меня и почти что приветливо подозвал к себе. Пойдемте, Кацураги Сан, покажите, где находится ваш кабинет, произнес он. «Пока меня не будет, никто из ваших бойцов, пусть даже на метр, к моим сотрудникам не приближается», — велел я. «Переговоры будут только в том случае, если никто из работников клиники не пострадает». «Да он совсем страх потерял», — послышался шепот одного из сятеев. «Не беспокойтесь, Кацураги-сан», спокойно кивнул Джузу. «Я лично разберусь с тем, кто попытается обидеть ваших коллег». По какой-то причине он разговаривал со мной даже чересчур вежливо. Возможно, это какая-то игра, которая очень скоро закончится. Но все его слова в отношении сятеев и кедаев звучат как неприкрытая угроза. Я вижу этого человека насквозь. Если его что-то не устроит, он запросто, без угрызений совести, изобьет любого неугодного до полусмерти. Но пока что его гнев направлен только на его же подчиненных. Пока что мы в безопасности. Мы прошли в мой кабинет, я запер дверь, после чего указал Фуве Джузо, куда можно присесть. Сам же расположился за своим рабочим столом. Сейчас он на моей территории, в моей клинике. Значит, и вести я себя должен как главный врач. Присмыкаться перед ним не стоит. Любое проявление слабости недопустимо. Итак, закинув ногу на ногу, произнес Фуве Джузо. «Я пришел объявить вам, Кацураги-сан, что ситуация в Токио сильно изменилась. Город теперь контролирует клан Тейко. Роду Фува был доверен район Сибуя, в котором как раз и находится ваша клиника». «Я наслышан о том, как работает ваша организация», — кивнул я. «Но причина, по которой вы решили заявиться в клинику, мне непонятна, Фува-сан. Насколько мне известно, Якудза клиниками никогда не занималась. У вас совсем другая сфера деятельности». «И мы своим принципом не изменяем», — кивнул он. «Однако ситуация в последнее время сильно обострилась. В городе еще осталось несколько семей, которые не хотят с нами сотрудничать. Из-за этого мы вскоре вступим с ними в войну. Вы ведь понимаете, к чему это приведет?» «К хаосу и беспределу», — прямо высказал свое мнение я. «Нет, у нас будет много раненых, Кацурагисан, улыбнулся Фува. И я хочу, чтобы у моей семьи была лучшая клиника. Свести потери к нулю — вот моя цель. Вы ведь сами видели этих болванов в фае. Половине из них только-только исполнилось 18. Они еще ничего не умеют. Скорее всего, нахватаются ранений. В то же время более важные члены моего рода уже стареют. В столкновениях они не участвуют, зато их губит другой враг. Фуваджуза достал из кармана сигарету и закурил. Немного покашляв, Он выдохнул густой дым, после чего закончил свою мысль. Старость. «Сохрани мой рассудок, Аматерасово. Какой же кошмар! Вербуют совсем юных парней, отправляют их в бой, как пушечное мясо. И хотят, чтобы я их лечил после этого? Для чего? Чтобы снова бросить их в драку? Уверен, у такой организации, как ваша, должны быть свои врачи», — произнес я. «Мне понятно, к чему вы клоните, Фувасан. «Хотите, чтобы я лечил членов вашей семьи? Но, опять же, разве у вас уже нет своего подпольного врача?» «Есть», — кивнул он. «Но какой толк от него, когда в нашем районе работает сам Кацурагетенду? Вы же не думаете, что мы о вас ничего не слышали. Да вас вся страна знает, и Якут за стороной не прошла. Вы как-то избавились от террориста, и мы вам очень за это благодарны. Таких людей мы не терпим. У нас совершенно другие взгляды» хотя мы вам можем показаться такими же преступниками, как и Тамимура Ичиро. Я знаю, кем считают себя члены якудзы. Они полагают, что их организация является наследием самураев и устоев Старой Японии. Вот только я так не считаю. Какими бы благородными они себя не считали, эти люди отбирают деньги у слабых и занимаются противозаконным бизнесом. Казино, проституция, наркотики — Может, я плохо знаком с историей Японии, но что-то я не припомню, чтобы чем-то подобным занимались самураи. Вы правы в своих догадках, Фувасан, я отношусь к вам исключительно как к преступникам. И скрывать этого не собираюсь, произнес я. А теперь давайте подытожим, чего конкретно вы хотите от меня и моей клиники. Все просто, — развел руками Фува Джузу. Весь район принадлежит нам. Значит, и ваша клиника теперь тоже находится на нашей территории. А поскольку вы один из лучших врачей Токио или даже Японии, наша семья хочет заполучить вас и вашу клинику в качестве организации личных врачей». «И что это значит?» — нахмурился я. «Вы хотите запретить мне лечить обычных пациентов? Только заниматься вашей якудзой и все? Нет, я отказываюсь». «Понести тонко, цурагисан, попросил Фува. «Мне приказали вас не трогать, но если вы слишком много будете строить из себя неженку, я могу и сломать вам что-нибудь. И речь сейчас идет не об имуществе, а о вашем теле. Что-нибудь ненужное для работы врачом, и, к примеру, ногу». «Ага, а вот и вскрылось его истинное отношение ко мне. Все дело в приказе от вышестоящего члена рода. Оябун велел меня не трогать. В противном случае эти ублюдки уже попытались бы переломать нам все колени. Самураи. Ага, как же. Самые обыкновенные бандиты, которые прикрываются своим кодексом чести. Думают, что за ними правда и будущее Японии. Да, я наслышан о том, какой большой вклад эти кланы внесли в экономику страны. Говорят, что во многом именно благодаря им Япония пережила упадок после окончания Второй мировой войны но я все равно не готов принять их силу как нечто праведное. Помогать одним людям, терроризируя других, нет в этом никакой справедливости. Если бы мне сказали, что я лечу людей, попутно нанося урон другим, я бы сразу же бросил свою профессию. Такого быть не должно, и любой человек, уважающий себя и законы своей страны, обязательно со мной согласится. Я активировал харизму и перевел ее в режим устрашения. Мне было ясно, что на Фуви Джузо эта сила может и не сработать. Она воздействует только на слабых духом людей. Но никак иначе разговаривать с этим человеком я уже не мог. «Если хотя бы еще раз я услышу угрозу в свой адрес или в адрес своих сотрудников, вы сильно пожалеете о своих словах», — заявил я. «Если я работаю врачом, это не значит, что я не могу навредить другому человеку. Более того...» Я знаю, как сделать больно и не оставить следов. Знаю, как убить даже подготовленного к бою человека. Так что не играйтесь со мной. Это мой вам совет. Очевидно, моя харизма не смогла полностью подавить характер Фуваджуза. Но все же он вздрогнул. Я заметил, как сократились его мышцы, будто мужчина приготовился драться или бежать. Но Вакагасира быстро взял себя в руки, Коротко усмехнулся и произнес: "Блифуете вы неплохо, Кацураги-сан». Не верите мне? Продолжил на пирате. Можете проверить, если хотите. Нет, не стоит. Прервал наш спор Фува. Я приехал сюда не для этого. Условия таковы, Кацураги-сан. Все члены Якудза, которым потребуется медицинская помощь, будут приходить к вам в клинику. Разумеется, я не требую, чтобы вы лечили их бесплатно. Их раны – это их проблема." Требовать скидок я тоже не собираюсь. Только договоримся, что вы всегда будете принимать их без очереди. «Только в том случае, если их состояние будет требовать экстренной помощи», — произнес я. «О, так вы все-таки согласны работать вместе с нами?» «Нет, я этого не говорил. Но если в мою клинику придет человек, он в любом случае получит помощь кем бы он ни был. Я не спрашиваю пациентов о том, чем они зарабатывают на жизнь». «Максимум интересуюсь профессиональными вредностями», — объяснил я. «Получается, что вы изначально не собирались отказываться. Если к вам придет мой человек, вы ему сразу же окажете помощь. Я правильно понял?» — поинтересовался Фуа Джузу. «Я не могу ему отказать, поскольку в противном случае это будет нарушением его прав. За неоказание медицинской помощи полагается штраф или даже лишение свободы. Все зависит от ситуации», — произнес я. Однако, если ко мне прибудет человек с пулевым ранением, ранами от холодного оружия или побоями, я буду вынужден сообщить об этом в полицию. Таков протокол». «Да пожалуйста», — рассмеялся Фуа. «Сообщайте. Толку от этого не будет. Полиция Сибуи полностью под нашим контролем. Этими сообщениями вы только потратите время сразу трех сторон. свое, Якудзы и полиции. А итог будет один — мои люди вернутся к своей работе». Ситуация кажется абсолютно безвыходной. Дело не только в моей клинике. Весь Токио меняется после выбора нового губернатора. Кизару Шинто запустил цепочку событий, которую обратить вспять будет крайне трудно. Но судьба Токио меня не касается. Я должен защитить себя, своих работников и близких мне людей. И при этом не перешагнуть через черту закона. В целом, если в мою клинику устремятся члены Якудза, ничего не изменится. Мы будем оказывать им помощь. Но все подозрительные случаи я продолжу передавать в полицию, независимо от исхода. Если когда-нибудь Якудза потеряет власть, ко мне могут возникнуть вопросы, а почему же я все это время молчал? Отговорки из разряда полиция куплена не сработают. Думаю, мою позицию вы уже поняли, произнес я. Ваши люди могут сюда приходить. Этого я им запретить не могу. Но принимать их будут строго в соответствии с внутренним распорядком клиники. Кашель подождет в своей очереди. Пулевое ранение будет принято первым, но органы внутренних дел все равно получат мой отчет». «А если я предложу вам немного другую роль?» — нахмурился Фуваджузо. «Если скажу, что мы будем платить вам в три раза больше вашей заработной платы?» «В таком случае вы перейдете на нашу ст... «Нет», — перебил его я. «Свои условия я уже озвучил. Не нравится — ищите другую клинику. Решите надавить на меня силой — я смогу дать сдачи. Об этом я вас тоже предупредил. А если кто-то из ваших людей решит повлиять на меня через моих близких или сотрудников...» Я промолчал, но Джузу прекрасно понял, что я пытался ему донести. «Я вас уничтожу». Пусть он и не понимает, каким образом я могу это сделать, но человек с таким опытом должен видеть, что я не лгу и не блефую. Если хоть один дорогой мне человек пострадает, я лично явлюсь коябуну и не постесняюсь разрушить организмы всех, кто встанет у меня на пути. Давно меня так никто не злил. Я с прошлой жизни практически никому не вредил. Исключением являются подставившие меня однажды Нодо Такео несколько пьяниц, которые пристали ко мне и моим друзьям, и Тамимура Ичиро. Вот и весь список. Но Якудза — это совершенно другой уровень. Если потребуется, я вспомню все свои навыки, которыми пользовался в прошлом мире. Убивать не стану, но инвалидами этих уродов оставлю». «Да», — почесал затылок Фуваджузу. А вы, как я посмотрю, совсем ничего не боитесь, Кацураги-сан. Что ж, ладно, я передам ваши слова своему Оябуну. Ваш номер телефона у меня уже есть. Его ответ я вам передам. Только учтите, вы сейчас очень сильно рискуете. Если моему отцу не понравится ваш ответ, даже я не могу предположить, чем закончится история вашей клиники. Я показательно посмотрел на наручные часы. Посмотрим. Но время уже позднее, фувасан Думаю, наш разговор пора заканчивать. Мне бы хотелось отоспаться перед завтрашним днем. А мне казалось, что у вас завтра выходной. Все-таки начинается золотая неделя. Точно. А ведь завтра день Сева, 29 апреля, день рождения императора Хирохито. С него начинается золотая неделя, в которую большая часть страны может позволить себе отдохнуть. Японцы вообще редко отдыхают. Но эта неделя для них является чем-то святым. «Врачи, к сожалению или к счастью, почти никогда не отдыхают, Фува-сан», — подметил я. «Так что большую часть недели я буду работать». «Отличные новости», — поднимаясь со стула, произнес Фува-джуза. «Значит, при желании я всегда смогу найти вас здесь». Рад был знакомству, Кацураги-сан. «А теперь ждите моего звонка». «Думаю, ваши условия наш Оябун рассмотрит уже завтра». Фува и его бойцы покинули мою клинику, и на какое-то время в ней повисла гробовая тишина. Надо было еще раз врезать кому-нибудь